Глава семнадцатая. Громкая связь. Быть не владах собственной гениальностью, особенно накануне концерта, было для Кирилла Бокова делом обычным. Я гений. Он повторял это в душе сотни раз в форме самого действенного аутотренинга. Я гений. Я гений. Я. И идите вы все от меня. Идите не сбивайте. Не разрушайте с таким трудом выстроенный каркас. Карточный домик внутренней убежденности в грядущем успехе. Ведь как все же обидно, несправедливо, если не скажешь сам себе таких слов, никто их тебе не скажет, никто. На генеральном прогоне в зале встречают цветами, вспышками камер, микрофоны поднос суют, а за спиной обмениваются подлыми улыбочками, ёрничают, оскорбляют. Корреспонденты вопросы с п о д к о в ы р к о й подбрасывают, провоцируют. Все жаждут не концерта, не песен, не творчества, не полной его артистической отдачи, а скандала. А вот не будет скандала, не будет. И концерт пройдет при аншлаге успешно, и цветов будет море. Об этом Олег Сверский давно уже позаботился, заказал. И никто, никакие гнусные вражеские выпады не помешают ему Кириллу Бокову провести концерт достойно. Да что там достойно, гениально! И голос он не потеряет от волнения, и в обморок не упадет, не дождётесь, господа. Что ты всё мечешься? Пора ехать. Тебе надо как следует отдохнуть перед концертом. Кирилл Боков уставился на Смирского. А, он тут, оказывается, в гримерной. С этим генеральным прогоном не успеваешь замечать, что делается вокруг. Ты какой-то не такой сегодня, Кира. с в и р с к и й покачал головой. Весь словно высу ь стремленный, светишься прямо. В кино вполне сниматься можешь в героической роли. У меня здесь, вот здесь. Боков положил ладонь себе на грудь, на белую шелковую рубашку от Армани. Все горит. Волнуешься? Брось. Нет. Это не мандраж, это, это, наверное, вдохновение. Сверский сдвинул на лоб черные очки. У него была такая пижонская манера не расставаться с ними даже в помещении. Правда? спросил он. Правда, ответил Боков. А что? Такого со мной, по твоему, просто не может быть. Вот это мне нравится. Сверский потрепал его по плечу. Это как раз то, что нужно перед концертом. Кураж. Кира, дорогой, если бы ты знал только, ты им всем сегодня такой шомпол в задницу вставишь. Ты покажешь, на что ты способен. А потом, пусть болтают, что хотят. Ты будешь уже наверху, в самой десятке. Мы с тобой такие дела завернем. Мне тут на днях недвусмысленно намекали по поводу фестиваля в Ницце. А потом, д а в о з русский десант, культурная программа, окажешься представленным там? Это уже вообще совсем другой уровень, Кирилл Кирилович. л Там внизу на входе корреспонденты седьмого канала. Их охрана не пропускает. Боков и Сверский почти одновременно оглянулись. В двери гримерной заглядывал Николай, водитель из а в т о ф и р м ы Ваш путь. Я не планировал на сегодня никаких интервью с тобой. Сверский н е д о у м е н н о пожал плечами. Вечером концерт, репетиция только что кончилась, ты устал. Они, наверное, по своей инициативе припёрлись. Я их отошлю. Тебе нельзя сейчас расходовать энергию на пустой т р ё п Это седьмой канал всё же. б о к о в колебался. Ну, ты что хочешь? Ты готов? Я готов. Ну хорошо, как скажешь. я сейчас договорюсь их п р о п у с т я т с в и р с к и й взялся за телефон, стоявший в гримерной, включил переговорник. Алло. Пропустите прессу в пятый зал. Но ну вот, сейчас они поднимутся. Не больше десяти минут мы им дадим. Забыв о переговорнике, он обратился к водителю. Николай, ну как там с нашими делами? Все сделано, номера забронированы, вещи ваши я туда отвез. Красивое место. Водитель был сама предупредительность. Это была идея Свирского. Отдых в ф и ш е н е б е л ь н о м клубе Рождественское на берегу водохранилища сразу после концерта и банкета в ресторане Московский Яр. Это будет глотком кислорода, вот увидишь. Внушал он Бокову. Мы рванем туда прямо с банкета. Ты проснешься утром как под победные фанфары под пение птиц. Осень на дворе, Олежек. Птицы на юг подаются. б о к о втолком и не знал, как ему относиться к этой поездке в клуб. Там, впрочем, можно будет взять приличный катер, а? Конечно. О чем разговор суетился свирский? Зря что ли твоим уроком наебиться пропадать? Боков действительно полтора года назад во время отдыха в Испании вполне прилично выучился управлять моторным катером. И это было отрадно. Это было словно еще одним пропуском в новый мир, который все шире и шире раскрывал перед ним свои двери. А водителя Николая... Они послали в Рождественское осмотреть забронированные номера, проверить, как там идет исполнение переданных по телефону настоятельных пожеланий артиста. Свежие цветы в каждой комнате, мощная стереосистема, подогрев воды в индивидуальном бассейне, шелковое постельное белье, вегетарианское меню в первый день и рыбное во второй, персональный тренер по каким-нибудь экстремальным видам водного спорта, какими еще возможно заниматься в сентябре при теплой погоде. Там все готово к вашему приезду, Кирилл Кириллович. По военному отрапортовал Николай. Только вот с тренером заминка. А к а т е р уже забронирован для вас первоклассный. Кстати, м н е буквально полчаса назад звонили из компании Медиа, вспомнил с в и р с к и й Они узнали о том, что ты собираешься отдыхать. Там в клубе от них тоже кто-то будет. Возможно, полезные контакты. Медиа. Это центральные каналы, это самые популярные радиостанции. У них везде все схвачено. Если они захотят включить тебя в какой-то свой новый проект, то... Но об этом будем уже думать после концерта. Раздался телефонный звонок, и почти одновременно с ним за дверью гримерной послышался шум, и в помещение ввалилась целая толпа телевизионщиков с камерами. Куда, господи, я же сказал в пятый зал, а не сюда! Страдальчески крикнул с в и р с к и й одновременно хватаясь за трубку. Да, о да, он здесь. Кира, дорогой, это тебя, твоя сестра. Наверное, хочет пожелать тебе удачи перед концертом. Он протянул трубку бокову и внезапно наткнулся на его взгляд. Ты что, Кира? Господа, прошу вас всех в пятый зал. Звезда не заставит себя ждать. Только пару слов по телефону с е с т р е Господа, у вас не более десяти минут. Господин Боков должен отдохнуть перед выступлением. У него сегодня трудный день. Прошу вас нас извинить. Он начал энергично выпихивать телевизионщиков за дверь, направляя поток по тесному прокуренному коридору в небольшой зал на втором этаже. Кроме Бокова в гримерной остался только водитель. Ему не дали никаких указаний и он ждал. Алло, буркнул Боков в трубку. к и р ю ш а это я. Здравствуй. Боков закрыл глаза. Это снова была сестра Надежды из читы. Ведь он же сменил номер на мобильном. Он специально предупредил секретаря в офисе, чтобы с читой его не соединяли. Как еще надо говорить? Или они глухие? Или все это делается нарочно, чтобы выбить его из колеи перед самым концертом? Он не видел, что происходило за дверью в коридоре, а Сверский, как не старался, еще не успел увести в зал телегруппу седьмого канала. Он не подозревал и о том, что громкая связь в телефоне не отключена, а японский динамик настроен на максимальную мощность звука. Я тебя внимательно слушаю, процедил он сквозь зубы. Что опять с т р я с л о с ь к и р ю ш а у тебя концерт, я тебя поздравляю, но сестра Надежда всхлипнула в трубку. У нас тут такие дела, прямо беда. Мы денег от тебя ждали, перевода. Так не пришли до сих пор. Может, банк или почта что-то химичат, а, а деньги-то как нужны. Кирюша, врач сказал, промедление смерти подобно. Ей обследование надо делать и, наверное, операцию. Кому? спросил Боков. Он действительно все забыл, выбросил все из головы, как досадный пустяк, мешающий сосредоточиться на главном концерте. Помнил ли что, что категорически запретил секретарю в офисе соединять его с читой? Как кому, к и р и ш а Да маме, маме нашей плохо. Ты что? Я же говорила тебе, звонила, ты денег обещал, пятьсот долларов. Ты что же? Значит, не выслал нам. И тут Бокова прорвала. Он и сам не знал, что способен на такой яростный взрыв эмоций. Но не даром же все утро перед генеральным прогоном он настраивал себя как полководец перед сражением, дать беспощадный отпор, постоять за себя, показать, на что он способен. Да что ты ко мне привязалась? Да пошли вы все от меня на сволочи-попрошайки. Какие еще деньги я должен прислать, чтобы ты их с муженьком своим бездельником? Что ты мне насчет матери баки заколачиваешь н а т ь к а Причем мать-то тут обследование, операция, когда ты сама для себя на свои нужды все время с меня т я н е ш ь как пиявка, к и р ю ш а а помнишь ты что? Голос сестры дрожал, ты Белины объелся, мать, наша мать больна, рак у нее подозревают, на химию ее кладут в областную больницу, а ты, да как ты смеешь, ты же сын, ты, ну и подонок же ты к и р ю ш а стал, ну и схвалыга. Саматы прогремел Боков, швырнул трубку, оглянулся и увидел перед собой Олега с в и р с к о г о Он чуть ли не бегом вернулся в гримерную. Ты что, Кира? Губы у с в и р с к о г о прыгали, лицо и с к а ж а л а кривая растерянная улыбка. Что ты кричишь? Там же полон коридор прессы, а тут громкая связь не отключена. Они все слышали. Боков тупо уставился на телефон. Замечания о громкой связи он пропустил мимо ушей. В душе он был доволен, что наконец-то собрался с духом и отшил лгунью сестру и всю эту достопочтенную семейку читинских вымогателей. Теперь не сунутся, побоятся. Твоя сестра и утром звонила, когда ты был на репетиции, тихо сказал Смирский. Жаловалась мне чуть ли не со слезами. У тебя мать серьезно больна, а ты... Ну давай я им перевод денежный пошлю, если ты не желаешь. Это ведь смешная сумма. Я не понимаю, почему ты не... Одним словом, я пошлю от твоего имени, диктуй адрес. Да иди ты, знаешь куда. Благодетель. Огрызнулся Боков. Смысл сказанного с в и р с к и м про громкую связь и о коридоре полном корреспондентов телевидения наконец-то дошел до него. Все вы д о б р е н ь к и м и хотите с л и т ь за чужой счет. Что ты на меня т о б р о с а е ш ь с я Я же как лучше хочу. Обиделся с в и р с к и й Николай, вы еще не ушли, вы свободны. Когда водитель вышел из гремёрной, Боков тронул с в и р с к о г о за локоть. Олег, извини. Да ладно, ничего, это все нервы, Кира. Я дурака свалял. Теперь даже не знаю, как лучше. с в и р с к и й ждал, что Боков закончит. Как лучше уладить это дело с посылкой денег? Но Боков сказал совсем другое. Лучше, наверное, будет не встречаться сейчас с седьмым каналом. Скажи им, что интервью отменяется. Дай им, если потребуют пресс-релиз.